Следующие несколько дней пролетели довольно быстро. Все свободное время я качал хранилище исцеление, не обошлось без ранений от работы артиллерии. Взор и големику уже уверенно управляясь с тремя големами. Меня несколько удивили перестановки в формировании зенитного взвода. Пугачев переиграл то, что говорил в штабе, но ему виднее. Меня действительно перевели в зенитный взвод, но назначили наводчиком на крупнокалиберный пулемет, а командиром стал Зубен передача зенитных пушек дивизии Пугачёва всё же прокатили, дали не два зенитных пулемёта, как обещали. а Один. Однако он и этому был рад и тут же сформировал расчёт, назначив командиром Пронина. Взводом стал командовать старший сержант-сверстененик Кураев, выходивший из окружения. Его дивизия была разбита. Вот со сборного пункта его и прислали к нам в полк. Вроде мужик толковый, позицию правильно подобрал. Но провоевал я со своим дошикав всего трое суток. А причина банальна. После каждого открытия огня позицию нужно менять. Но когда Зубин с этим моим предложением обратился к взводному, тот запретил, мол, позиция хорошая. Вон, пять немцев уже приземлили, три мессера разведчик и ночью транспортник с диверсантами избили. Так что нечего менять. А что немцы знают о нашей позиции, так пусть боятся. Да, насчет толковости взводного я, похоже, сильно ошибся. Ну, немцы на третий день подняли воздушный разведчик, выследили точно, где мы находимся. Маскировки-то никакой. Мне запретили маскировать машину. И Этот разведчик навел на нас артиллерию. Две батареи гаубиц работали. Ожидая чего-то подобного, я сразу рванул в противовоздушную щель и десять минут пережидал, пока тряслась земля. Ни машины, ни расчета разметало всех. А ведь я крикнул, чтобы бежали в укрытие, но ни один не послушал. Правильно панин говорил. Если человек идиот, то это надолго. Вторая зенитка стояла дальше, метрах в двухстах. Там тоже сплошные воронки, лунный ландшафт, прямое накрытие. Часть моих вещей погибла в машине, но я достал из хранилища замену и, собравшись, направился к штабу полка. Последние трое суток немцы над нами летали мало. Они уже были в курсе, что здесь хорошая зенитная оборона, и позиции не бомбили. Но мне все же удалось продолжить счет. Особенно я гордился сбитым транспортником, который огненной кометой врезался в землю. Не выжил никто, а салон был полный. Видимо, летчика не предупредили, что этот район лучше облететь, а может, рассчитывал ночью проскочить. Это были наши дела, зенитные, не дать авиации противника работать по нашему полку. Что касается дел наземных, то все эти сутки немцы долбили по полку пушками и пытались прорваться. Не удалось. Потери были ужасающие. Но и подкрепление всякий раз пребывало, усиливая полк, людьми и техникой. Даже танки были. Вчера под вечер немцы смогли прорваться к броду, и сейчас в воде торчали башни четырех подбитых танков. еще три десятка застыли в разных местах на поле. Танки и броневик, захваченные нами в деревне у разведывательной немецкой группы, пусть и вкопанные по самую башню, продержались недолго, но половина всей подбитой немецкой техники на их счету. Полк усилили противотанковой артиллерии, Так что и она тут неплохо поработала. Да что это? Один раз, когда особенно тяжело было, мы сами выскочили к броду и поработали крупнокалиберным пулеметом. Два гономага и легкий танк запылали. После этого мы едва удрать успели. Весь огонь сосредоточили на нас. Кураев потом долго орал на меня за безумный риск, а это была моя идея. И запретил вмешиваться в командование взводом. Ну я больше и не вмешивался. Немцы около полка тут потеряли. Уже сильно смердело. Трупы лежали непогребенные, раздувшиеся плавали у берега, часть сносила вниз по течению. Вчера был особенно сильный бой, как раз когда немцы к броду прорвались, но контратакой их отбросили. В воде брода кипела рукопашная схватка, и больше они пока не совались. Сегодня только воздушный разведчик был, до да артиллерии поработали, а это значит, нужно ждать налета авиации, Причем артиллерия не прекращала работать. Похоже, бьют дивизионы легких гаубиц и батареи тяжелых. Иногда еще минометы голос подают, но мало, скорее всего, с боепитанием проблемы, ожидают поставки. Пройдя в землянку штаба полка, я сообщил, что взвода больше нет, мол, спасибо идиоту взводному, который не знает, что такое маскировка и смена позиций. Странно еще, что мы трое суток успели поработать и нас не накрыли раньше. Причем Кураев как раз выжил. Он в это время с еще одним бойцом ходил в кухне за завтраком. Мы были приписаны к немецкой полевой кухне, которую я полку подарил. Меня отпустили, вызвали Кураева, и Пугачев начал его писочить, обещая отдать под суд. Кураев, конечно, был виноват, но, как оказалось, он выполнял приказ. Да, запрет на смену позиции, как и на их маскировку, он получил от комиссара. И знаете, как тот объяснил это Кураеву: "Бойцы должны видеть, что они защищены от авиации, и еще один не лечится". Комиссара сейчас на месте не было, он обходил позиции, так что весь гнев достался одному взводному. Ну, мне это по барабану. Я решил вернуться в окопы, однако просто так уйти не мог. Ещё и дезертирство припишут. Подождав, пока комполка немного остынет, я попросился на передовую. Стреляю хорошо, винтовка под рукой, больше немцев положу. Жаль, мой МГ остался в кузове полуторки, пригодился бы. Однако Пугачёв запретил, велел мне идти к кухне и там ожидать дальнейших приказов. Пережидая разрывы, я перебежками, осколки так и свистели вокруг покинул позиции у брода и добрался до кухни. Тут в ближайшей роще пока было тихо. Вскоре взводные с бойцом подошли. Взводный ранен и оглушён. Снаряд разорвался рядом, но ранение легкое, перевязали быстро. Чего ожидать, я не знал. Может, нас включили в резерв Пугачева? Тут как раз стоял взвод усиленный станковым пулеметом. Когда появились самолеты противника и началась бомбежка, я сделал лежанку и вскоре уснул. Ночью я почти не спал, в реке сидел, качал хранилище, а голлимы тем временем обшаривали разбитые машины, снимая все ценное. Трупы не обыскивали, ни мы убили, ни наши трофеи. Впрочем, и технику на поле не мы покрошили, но тут совсем другое дело. все таки я оказался прав. Нас включили в резерв. И когда немцы после третьего авианалёта прекратили долбить артиллерии и ближе к полудню пошли в атаку двумя полками пехоты, не меньше, усиленными танковым батальоном и ротой самоходок, Нас направили к броду. позиции там практически не осталось, от батальона рожки до ножки, выжившие участвовать в бою уже не могут. После прямого попадания в штабной блиндаж с тяжелым гаубичным снарядом, выжить там выжили. Пусть накаты и развалились, но всех, кого вытащили, отправили в госпиталь, в том числе и Пугачева. Командование временно принял комиссар полка. Ну да, этот на Что за тип, я уже давно понял. Нет, как раз политработник, он хороший. Тут редкий случай, когда человек на своем месте, но как командир полный ноль. При этом пользуется уважением и авторитетом у командиров и бойцов, и его командование не вызывает вопросов. Надеюсь, выживем. Мы добрались до позиции, и я, достав лопатку, стал откапывать пулеметное гнездо, случайно обнаружив на его дне двух оглушенных пулеметчиков, живых, почти задохнувшихся. Их шинель спасла. Вызвал санитаров, чтобы они вынесли бойцов вытащенных мной в проход и продолжил откапывать позицию, вздрагивая от близких разрывов. Артиллерийский и минометный обстрел немцы не прекращали. Искорёженный пулемет я выкинул, забрал только все уцелевшие патроны, да еще целый ящик с ними найденный на дне окопа. Надо сказать, перли немцы просто отчаянно, и хотя их танки застряли, битой массой переградив весь брод, один отчаянный хотел было объехать, да нырнул, только кармат торчала. Но пехота прорвалась на позиции, прячась за танками в воде и прицельными выстрелами выбивая обороняющихся. Противотанковой артиллерии не осталось. Самоходки и танки подошли вплотную к реке и выбивали нас. За час до темноты я понял, что у позиции на броде, как бы комиссар не перекидывал сюда подкрепление из других батальонов, остался всего десяток бойцов, раненых контуженных, с трудом поднимающих себя в рукопашную. Выжил я за счет исцеления Заживлял нас при убирал контузию и в рваной форме с многочисленными шрамами от осколков и пуль, снова и снова вел оставшихся в бой. Исцеление качалось сумасшедшими темпами. Держался я за счет большого количества гранат. Если сначала отбивался оборонительными, то потом, видя большую результативность противотанковых, ее кинул, и можно забыть о группе немецкой пехоты. Перешел на них артиллерия немцев, к тому времени перестала бить. Все же они уже находились на наших позициях. За этот бой я набил около четырех сотен немцев, спасибо гранатам и пулеметам. Последние я часто менял, используя ДП и МГ, а также пистолеты пулеметы которые в окопах были предпочтительнее. Часто поднимал големов, если из наших свидетелей рядом не было, и убирал, если появлялись. Голему очень хорошо гранаты кидали. Те четыреста уничтоженных немцев, честно на мне, а на големов можно смело побольше, полутора тысяч записать. В общем, думал я, все, выбили нас час до заката немцы вон перегруппировываются сейчас навалятся и все. а тут вдруг к нам пришла помощь свежая дивизия атаковала сходу. на берегу конные упряжки немцев спешно разворачивали орудия немецкие танки пять от назад вели огонь выбивая пушки и артиллеристов но вновь прибывающие части уже вступали в бой вновь заполыхали тлеющие костры из бронетехники стрелки лавины пронеслись по нашим позициям добивая уцелевших немцев взяли брод И захватили берег с другой стороны, открыв огонь по уже бегущему противнику. Дивизия оказалась из армии Конева. Это был ее первый бой. Я едва успел деактивировать големов, которые вместе со мной пехотными лопатками добивали целый взвод немцев, рубя их. Когда я, грязный и окровавленный, поднялся с пехотной лопаткой в руке в окружении порубленных немцев, меня с перепугу чуть на штыки не подняли, но к счастью признали за своего. Когда окончательно стемнело, Подвели неутешительные итоги. Полка больше не было. Мы начинали оборудование позиции в количестве полутора тысяч личного состава, а сейчас со мной осталось 32 бойца и командира. Комиссар даже тыловиков бросил в бой. Нас собрали в рощи, оказывали помощь, все были ранены. Комиссар погиб, обороняя последний оставшийся станковый пулемет. Его гранатами закидали. Честно сказать, я впервые вел бой в окопе на передовой, ранее не доводилось. Но даже старики, не раз бывавшие в боях и отбивавшие атаки, признавались, что такого ожесточенного и смертельного боя еще никогда не видели. Немцы бросили на нас танковый полк и две пехотные дивизии. Одна, если брать по личному составу, тут и полегла, другая была потрепана. Сейчас их минометы били по позициям свежей советской дивизии, окопавшейся на броде и убиравшей трупы немцев. Похоже, отдавать его немцы не собирались. Дальность взора у меня уже два километра. Немецких минометчиков я видел. Они укрывались во враге в полутора километрах от брода. Я отбежал в сторону, достал два полковых миномета и поднятые големы, открыв прицельный огонь, уничтожили минометчиков. Убрав все, я вернулся к своим. А за нами уже пришли машины. Нас отправляли в тыл к штабу нашей дивизии, от которой тоже остались рошки до да ножки. В общем, мы отбывали на переформирование. Я подслушал командиров и узнал, что у нас только один сержант остался. Остальные все или в госпиталь отправлены, или лежат в одной из пяти братских могил в тылу нашего полка. Уснул я прямо в кузове, вместе с остальными, прижимая к себе ручной пулемет. Винтовку я давно потерял. Ее разбила осколком